Тюрьма Энглвуд. Штат Колорадо. Декабрь 2008 года. Незадолго до восьми вечера медсестра Торнтон вошла в палату длительного ухода с пластиковым контейнером теплой крови для Чарли Мэнкса.